Глава 14. Понятно, почему предыдущий предсказатель спился с таким-то соседом. Оставшееся время я сидел, собирая кубик Рубика. Паук не вернется, я в этом уверен. Подошел левша, осмотрел меня с ног до головы. «Мне кажется, или ты стал еще потрепанней? Ты что там делал? Еще одного медведя убивал?» Я хмыкнул. «Скорее наоборот. Скажи-ка мне вот что, дружище. Награда за медведя — пятьсот рублей. А какие вообще бывают награды? Ну, максимальные, которые ты видел?» «Да всякие бывают. Чем ближе к черной зоне, тем дороже задание, а что?» «Назови цифру». «Вот ведь. Ну, за лям видел. Обычно такие заказы выдают в черных зонах у границ. Но там целые военные формирования этим занимаются». «Понятно». Пока Левша косится на меня, я молча вожусь с кубиком. Не уверен, но, кажется, одна сторона начала собираться. По крайней мере, я примерно понял, как она должна выглядеть. Что ж, хороший прогресс для Двуглазого. Того гляди, скоро смогу открыть третий глаз. Надеюсь, это будет пятый. Третий глаз Шестиглазого будет пятым. М да, звучит странно. А еще говорят, что путь курьера прост и понятен. Миллион рублей, значит. Если приравнять ауру и силу медведя к 500 рублям, то паук потянет где-то тысяч на 100-200. Похоже, я плетусь слишком медленно. Мне нужно больше кристаллов, больше сил. Этот мир намного сложнее, чем я предполагал при первичном сканировании. И, пожалуй, он самый опасный из всех, в которых я был при полной своей силе. Ну ладно. Один из. «Мы, кстати, закончили», — вырвал меня из размышлений Леха. «Здорово. Отличная работа», — ответил я. «А что с моим заказом?» «Специи есть в лагере, мёд купили, остальное тоже. Посуду тебе освободили». Двинулись с поляны, но в последний момент я резко обернулся потому что отчетливо почувствовал, как медведь сверлит мне взглядом спину и чуть ли не дышит в затылок. «Ты чего?» — напрягся левша. Я оглядел пустую поляну. Следы битвы, разбросанные повсюду останки, куча поваленных деревьев и никакого живого медведя. «Да не», — отмахнулся я. «Показалось, наверное». На этой ноте мы вернулись в лагерь, как раз успели к вечернему потоку клиентов. У нас с Лёшей их было не густо, так что мы спокойно смогли порезать мясо, хотя правильнее будет сказать «порубить». Я приготовил маринад, всё перемешал и оставил так на сутки. Пир будет лишь завтра вечером. Следующий день прошел спокойно. Вообще место для стоянки оказалось не очень удачным с точки зрения заработка. Но это для цирка. Я же пользовался спокойствием по полной программе. Приготовил соус, пару раз кинул ложкой местных поваров, которые пытались меня научить, как правильно надо варить мед. Ладно, они вообще не понимали, зачем надо его варить, но объяснять я не собирался. Я люблю готовить. Хотя это не совсем правда. Я люблю есть. Вот теперь это истина. И есть я, я люблю вкусно. Будь у меня талант, я определенно стал бы поваром, но чего нет, того нет. И тем не менее, не каждый день на моем пути попадается выдающийся кулинар с передвижной кухней. Потому, когда возникала такая возможность, я старался научиться тонкостям этой профессии. Так что к вечеру субботы я уже вовсю крутил огромные вертела мяса над раскаленными углями. Левша помогал заодно подгоняя остальных поварят. Потребовалось всего 6 ударов деревянной ложкой, чтобы они в точности начали выполнять мои команды и держать при этом рот закрытым. Сложная комбо для них, но на кухне может быть лишь один шеф, и сегодня это я. В итоге, с учетом вчерашнего времени, затраченного на маринад, всего 6 часов и 42 минуты потребовалось на работу. Да, совместными усилиями, но на весь лагерь. И вот мы сидим всей толпой вокруг трех костров и жрем потрясающую медвежатину на углях. Ребята притащили пиво сразу в кегах, так что каждый наливал себе сам, сколько хочет. Девушки наготовили салатиков и легких закусок, кто-то распечатал старые запасы сухарей и вяленой рыбы. Под звездным небом в свете пылающих костров лилась веселая мелодия гитары а ей в такт стучали маленькие барабаны. Разумеется, это не та медвежатина в медово-горчичном соусе, что готовил шеф-повар, у которого я получила рецепт в качестве аванса за заказ. Но справедливости ради, тогда использовалась нежнейшая часть медвежьего звера-бога из одного дикого мира. Собственно, она была и заказом, и оплатой в виде блюда. И да, блюдо того стоило. Что касается нашего ужина, ну, я сделал все, что мог, и получилось. «Клянусь каждым волосом в своей бороде, это лучшее мясо, что я ел в жизни!» — размахивал директор кружкой пива. «Дайте мне еще, аж жить захотелось. А ты полон талантов, парень!» — он хлопнул меня по плечу. «А, — говорил, — плохо готовишь. Может, лучше на кухню пойдешь? Назначу тебя старшим, на хороший оклад посажу». Я хмыкнул. «Воздержусь от такого щедрого предложения. Предупреждая сразу, готовлю я по праздникам и по настроению, то есть очень редко». По лагерю раздался гул негодования. «У кого обезбол? Тут опять челюсть цвело!» — раздался крик с другого края костра. «А разогревающая мазь от спазмов? Да пусть отлежится, так пройдет!» «Чтоб вам что досталось! Хренушки! Я сошру все, пока горяшее!» Недовольный ропот, видимо, от того самого больного. «Ну да, медвежатина — это вам не нежное куриное филе. Хочешь насладиться плотью могучего зверя, придется вгрызаться зубами». «Твоя доля!» — рядом плюхнулся левша и протянул мне конверт. 1200. Мы уже продали все, что порадается». Вышло дешевле, так как мы прошлись по черным рынкам и сделали скидку за срочный выкуп и мутную историю трофеев. Ты же сожрал кристалл, поэтому медведь стал нелегальной добычей. Сам понимаешь, от таких трофеев лучше избавляться побыстрее. Но это честная половина после вычета доли ребят, что помогали с разделкой и транспортировкой. Надеюсь, ты не против. Все честно, кивнул я. Каждый труд должен быть оплачен, а парни нам здорово помогли. И болтать не будут, что важно. Тут каждому причастному подвалило по месячной зарплате, а то и по две. Я уже намекнул людям, чтобы лишнего не болтали и вопросов не задавали. Мясо, кстати, потихоньку распродадим в городах, а то тут деревни одни и совсем дешево хотят. Думаю, еще столько же выручим плюс-минус. Здорово, — улыбнулся я. Да, мяса осталось еще много, но неправильные покупатели могут поинтересоваться СПТ сертификатом происхождения трофея. Такой документ выдают в специальных центрах обеспечения после сдачи кристалла. А я его благополучно сожрал, тем самым сильно уменьшив стоимость и усложнив сбыт трофеев. В общем, дело попахивает имперским уголовным кодексом. Левша уверен, что если работать аккуратно, то все будет тихо. Не мы первые, не мы последние. Аристократия вообще скупает камни чуть ли не через объявления в интернете и класть хотела на имперские законы. Разумеется, поголовки их не гладят за это. Но там уже включается политика. Если род в целом лоялен и служит империи, то пусть усиливается. А если какие грешки всплывут, то тут и торговля кристаллами обнаружится, и прочие незаконные дела. «Вот наши умельцы сделали». Левша протянул мне кожаный мешочек на завязках. «Из шкуры, которая без меха. Продать такую все равно сложно, а так полезная штука будет». «Из шкуры, которая без меха?» «Медвежья мошонка». Я отдернул руку. «Курьер. С медвежьей мошонкой?» «Шучу», — ухмыльнулся Лёха. «Просто кожа крепкая, пропитана маной. От пули или ножа не защитит, но всяко сохранение будет, если есть какие ценности». «Точно не из машонки. Я сузил глаза, всматриваясь в его лицо. «Конечно!», Конечно. — кивнул он. «Конечно!» Принимая сомнительный дар. Поверим, что это и правда шутка. под шута. «Спасибо!» «Наверное». Я тут же вытащил из кармана сверток, который незнакомка дала мне на сохранение. Кстати, срок истекает завтра, и у меня от этой мысли мурашки по коже пробежали. Я посмотрел на веселые, сытые довольные лица людей, путешествующих со мной бок о бок, на проводника директора, приплясающего под незамысловатый мотив прямо с кружкой пива в руке. А потом вспомнил видение будущего девушки. «Мне завтра нужно будет взять выходной», сообщил я левше, как бригадиру. «Без проблем. Все равно на этой стоянке мы не особо популярны». «Да и шефу так-то все равно, где мы шляемся, пока платим ренту. А без прибыли потерпит. Очереди иллюзионистов и оракулов у него за забором нет». Я убрал драконье яйцо в немашонку и завязал тесемки. Разумеется, драконьим яйцом я его называю по привычке, просто предположение. Кто его знает, что там внутри. Но пока что у меня нет идей получше. «О, как!» а через этот мешочек вообще не жжется. Несмотря на сомнительное происхождение, полезное приобретение, жаль, что раньше не было. Убрал мешок во внутренний карман куртки и потянулся к кружке с пивом, но перед глазами появился новый подарок. «Это еще что?» — с подозрением спросил я. «Клык?» — сочевидничал левша. «Я вижу, что клык. Зачем?» Только взяв медвежий клык, я понял, насколько он огромный. Почти с большой палец. Похоже, те же легендарные умельцы впаяли его в железный ободок и подвесили на толстую нить, чтобы носить на шее. — Не знаю, — ответил левша. — Многие так делают. Подтверждение того, что ты завалил зверя. В гильдии охотников такие вещи ценятся. Может, пригодится. Может, просто побрякушка на память. На крайний случай продаж. — Ну, в любом варианте, это был единственный уцелевший клык из передних, так что ни у кого, кроме тебя, нет права им распоряжаться. — Спасибо, — поблагодарил я и пожал ему руку. — Мелочи, — отмахнулся Леха, возвращая себе веселый тон. — Ты сделал меня заметно богаче на ровном месте, так что это меньше, чем я могу ответить. — Отслеживай новые заказы. Я не против еще поохотиться. Так что говори, если у нас будут подходящие цели по пути. «Это я всегда за...» — усмехнулся он. «Только это... Ты теперь всегда будешь кристаллы жрать? И да, я не спрашиваю, зачем ты это делаешь, я спрашиваю, всегда ли...» «Всегда». «Ясно. Значит, только неофициальная охота. Тогда учти, что у нас не везде есть связи. Мы крутимся как можем, рискуем, не рассчитывай, что на каждой остановке так легко получится сбыть товар». В лучшем случае доход может быть сильно ниже официального рынка. В худшем не найдем, кому сбыть трофеи, и они не тупо испортятся. Не всегда можно что-то заморозить, как мясо. Да погодь ты! Есть еще в самом худшем случае. Это когда нас вяжут на сбытие нелегала без сертификата. Понял, да? Так что за объемами гнаться нет смысла. Нам бы это как-то распродать. Понял, принял, впитал. Но ты разберешься. Я почему-то в тебе не сомневаюсь. Кстати, я обещал тебе фокус. Давай колоду. Вот смотри, есть пять карт. Угадаешь, сколько из них тузов, насколько королей получишь выигрыш? Скажем, десять рублей. Не угадаешь, платишь рубль. Я быстро перетасовал стопку и начал показывать карты по одной. Туз, король, туз, король, туз. «Все делал быстро, но так, чтобы создавалось впечатление последовательного переворачивания карт. И...» «Не, не проведешь», — усмехнулся Левша. «Хотя рука у тебя легкая и быстрая, но там четыре туза, а короля ты показал два раза одного и того же». Я раскрыл карты. Туз, король и три двойки. «Так», — Леха отложил пиво. «Давай-ка еще раз». Тут нужна колода с одинаковыми символами или картинками, чтобы ты не мог прочитать по масте. Собачки, котики, квадраты и кружочки, цвета, в конце концов. Я показал еще трижды. Разумеется, я не был опытным шулером. Просто жил долго и успел понахвататься многого. Так что уже после третьего раза левша с легкостью повторил мой фокус, а через пять минут уже улучшил его. «И в чем смысл?» — спросил он. В том, что ты пытаешься обмануть людей, а платят лишь те, кто считает себя умнее других. Тут иной подход. Ты сразу заявляешь, что будешь обманывать людей, а те попытаются вывести тебя на чистую воду, и тогда получат выигрыш. Суть та же, но отношение кардинально другое. Теперь это не шулерство, а игра. Просто попробуй, посмотри эффект. Так, лады. Надо обмозговать на трезвую голову. Но мысль я уловил. Кстати, раз уж мы с тобой теперь подельники... партнеры по бизнесу. Как скажешь, партнер, то у меня к тебе серьезный вопрос. Валяй. Где мне купить паспорт? Тысяча Столько хватит? Из лагеря вышел рано на рассвете. Просто на всякий случай. Сегодня до момента, как верну заказ незнакомке, Я решил в лагерь не возвращаться. Тоже на всякий случай, так сказать. Левшу я растолкал и предупредил, что если она появится, пусть даст мой номер. Ну, как мой. Взял один из телефонов, который еще звонил. Левша зачем-то начала оскорблять ни в чем не повинных птиц, но я сделал вид, что внезапно оглох. Причем тут жаворонки вообще? Я же про девушку говорил. Странный он немного. Понятно, почему предыдущий предсказатель спился с таким-то соседом. Первое, что меня интересовало, — это вопрос, поднятый в разговоре с левшой. Я про состояние местной медицины, в частности, по борьбе с заражением бездны. Хотелось пройти по больничкам и аптекам. Еще надо прошвырнуться по магазинам, и самое важное на сегодня — пожрать. Так что я спокойно направился в ближайший поселок. Там, на автобусную станцию, а оттуда, в ближайший город. В сумме дорога в одну сторону заняла 2 часа и 8 минут. Город, как город, мало чем отличается от предыдущего. Разве что больше старых домов. В каждом городе империи имеется частная больница, специализирующаяся на борьбе с заражением бездной. Все они принадлежат герцогскому роду Шмидтов. В политике и жизни империи Шмидты особо не светятся. Да и на медицинском поприще успехами не блещут. Сидят себе тихонечко лечат черную чуму как могут. Вот и решил я начать осмотр с их больницы. Да и с тем, чтобы попасть внутрь, проблем не должно возникнуть. Зашел по пути в большой магазин и накупил нужного полотенца, одеяло и простыни. Много простыней. Брал прямо коробками. Хоть и почти самое дешевое, но все равно пришлось оставить на кассе 353 рубля. Все это всегда требовалось больницам в больших количествах. Пришлось заказывать грузовик. Машина подъехала к заднему входу. Беже зашел через главный, подошел к стойке и обратился к сидящей за ней женщине. Доброго денечка! Волонтерская доставка, постельное белье полотенца. Доброго! «А мне что-то не сообщали, ничего. Вы по записи?» «По доброте душевной», — улыбнулся я. Машина подъехала с другой стороны. Охранник сказал, туда надо. «А мне бы какую печать поставить, что приняли? Начальство отчитаться». восьмой кабинет. Бахилу наденьте». «Благодарю». Сейчас в больнице время посещений, так что на человека без халата внимание особо не обращают. Но на всякий случай халат я тоже купил и надел прямо на ходу, пока никто не видел. Дальше шел по ощущениям. Заходил в палаты одну за другой, по пути стащил из стойки планшет с прикрепленными документами, повесил на шею странный провод с металлической дугой, стянул со стойки, пока молодой врач флиртовал с медсестрой. Очки взял со столика в одной из палат. Все, пять минут». Я стал совершенно неотличим от местных врачей. Даже периодически что-то писал в бумажках, пока общался с пациентами. В целом ситуация более-менее понятна. Лечить бездну тут не умеют. Целителей нет, только врачи. То есть весь персонал больницы неодаренные. А все лечение сводится к простому укреплению организма, который сам пытается бороться с заразой. Витамины, капельницы, лекарства, чистый воздух, здоровое питание, минимум стресса и нагрузок. Из действительно полезного местные переливают чистую кровь. Это и вправду может немного помочь. Еще ряд лекарств, как я понял, помогает замедлить распространение болезни. Не очистить организм от заразы, но купировать. Вот это действительно потрясающе, что люди могут бороться с бездной без применения магии или потока. Хотя в некоторых баночках с пилюлями я ощущал магическую энергию, а в других — энергию кристаллов. Странную, рассеянную, немного инертную. Она уже не была замершей, но это точно энергия кристаллов. Похоже, местные как-то научились использовать их в своих целях. В науке, а не в магии. Под конец я зашел в палату к тяжелым. Атмосфера была мрачненькой. В темном помещении всего три койки, двое мужчин и одна женщина. От их тел исходил легкий темный дым. Простыни и одеяла пропитались им насквозь, покрывшись черными пятнами. Кожа потемнела, волосы выпали, тела исхудали. Но троица держалась и отказывалась сдаваться. Молодцы, прошептал я. Вселенная благоволит стойким. Подперев дверь стулом, я прошелся по помещению, разглядывая людей. К моему огромному счастью, все трое были неодаренными. Зараза не успела дойти до внутренних органов. Собственно, это единственная причина, почему они еще живы. А остальное поправимо. Положил ладони на женщину и принялся вымывать потоком чёрные миазмы из ее тела. Действовать приходилось осторожно. Все же не медвежье мясо очищаю и не камешки. С тушей медведя я справился за пару минут. На исхудавшую девушку ушло около двадцати. Я немного освоился и приноровился, так что со вторым управился минут за пятнадцать. С третьим — за восемнадцать с половиной, но он уже совсем на грани был. Устало вытер пот со лба и вздохнул. Работа кропотливая, тяжелая, требует полной сосредоточенности и просто чудовищной концентрации. Зато от их тел больше не валил черный дым, да и кожа начала светлеть прямо на глазах, дыхание восстанавливалось, а пульс приходил в норму. Нет, так дело не пойдет. Чтобы вылечить всех в этой больнице, мне придется задержаться здесь на неделю. Это при условии, что не привезут новых пациентов. Сил одного курьера явно не хватит на целый мир. Я подошел к тумочке и взял стоявшие там две бутылки с водой. Вода — лучший медиум для концентрации аспекта жизни во всех мирах и главный помощник любого целителя. Сконцентрировавшись, начал прогонять энергию потока через нее. Но во время циркуляции старался отдавать больше, чем принимать. Минут за двадцать удалось накачать энергией обе бутылки. Выдохнул и только сейчас понял, что в двери ломятся так, что вот-вот выбьют. Даже дух перевести не дают. Убрал стул и отошел в сторону. Бедный худощавый охранник влетел в палату, чуть не сбив меня с ног. Следом за ним забежала женщина-врач. Что вы себе позволяете? Кто вы вообще такой? Что вы здесь делаете? — Вы хоть понимаете, что помешали плановым процедурам? Я уже полицию вызвала. Если эти несчастные из-за вас умрут... «Тихо — Тихо! — рявкнул я, добавив в голос приказных ноток. Бравый охранник и паникующий врач вытянулись по струнке и попытались спрятаться друг за друга. Но у охранника получилось лучше. Перебор с голосом. Я потер лицо, успокаиваясь. Работа оказалась тяжелее, чем ожидал, вот и потерял контроль. «Вы кто?» — пролепетала женщина. «Волшебный алхимик Зелевар принес вам чудо-лекарство», — устало улыбнулся я, протягивая ей воду. «За пациентов можете не переживать, с ними теперь все будет в порядке. Тут две дозы, одной бутылки хватит, чтобы быстро исцелить малое осквернение. Можете дать любым людям из первой палаты, им хватит. Если герцога Шмидта заинтересует, то вот мой номер. Пусть свяжется». «А...» Она совсем ошалела от информации. Хотя, наверное, не от информации, а от вида чудесным образом исцелившихся пациентов. «А как вас представить?» «Сергей». «Просто Сергей?» «Просто Сергей», — кивнул я. Хотел было уйти, но вовремя опомнился и вернулся. Отдал вещи бледному охраннику и медленно проинструктировал. Очки на тумбочку в третью палату. Эту странную штуку молодому врачу у стойки. Планшет на стену возле шестой палаты. Карандаш в карандашницу. Калат можешь себе оставить. Спасибо. Вышел из больницы и с облегчением вдохнул свежего воздуха. Все-таки близость мязмов бездны сильно давит на душу. Тем более, что последователи Амбера особенно чувствительны к ней. Ладно, всем помочь я не могу, но начало положено. Пообщаюсь для начала с герцогом, если ему будет интересно. А там уже подумаем, как можно помочь нуждающимся. Должны в этом мире быть подходящие способы, чтобы обойтись без моего непосредственного участия. Так, теперь надо бы разобраться с хвостом, который я давно заметил. Но нельзя же это делать на голодный желудок.